зарплаты топов. Тем не менее в корпоративных финансах большие проблемы. Топы зарабатывают в сотни раз больше рядовых сотрудников. Совершенно очевидно, что никакой гена столько не стоит. Это все потому, что акционеры в реальности не голосуют, им просто-напросто все похер. Я напомню, что основные владельцы ценных бумаг в мире – это организации, а не люди, а фонды не голосуют против горе-менеджеров. Но такие борзые ребята, как Карл, Карл, Карл, любят внезапно вонзить вилку в жопу зажравшимся топом и выгнать их на мороз. Он себя гордо называет корпоративным активистом, ну такой «ыхний Навальный» с кучей бабла. Интересный кадр. Надо, правда, указать разницу между директорами и фондовыми управляющими. Управляющие хедж-фондами иногда обыгрывают рынок, потому что лучше, чем обычные люди, понимают, как устроен мир ну или им просто везет. Всем было бы лучше, если бы цены на активы были ближе к своим реальным значениям или хотя бы стремились к ним на протяжении времени, чем мотались бы как говно в проруби. Если бы хедж-фонды сделали рынок абсолютно эффективным, всем стало бы заебись, кроме самих хедж-фондов, ведь тогда бы они не смогли зарабатывать. В этом смысле биржевые трейдеры помогают сделать мир чуточку лучше. Есть у них и еще один плюс. Большие хедж-фонды, инвесторы очень активные. Там высокая конкуренция и управляющие постоянно под прессингом рынка. Надо зарабатывать для инвесторов деньги. Их космические зарплаты получаются исключительно из прибыли фонда. Это прямой результат их действий по зарабатыванию денег клиентам, а не какой-то тайной договоренности и подковерных интриг. А вот если посмотреть на зарплаты и бонусы нефинансовых компаний, услуг, промышленности и так далее. Выясняется, что директора топ-500 мировых корпораций получают полные компенсационные пакеты, даже если их увольняют, кроме обнаружения явного мошенничества. То есть они могут работать херово, но деньги получат все равно. Уроды!